Ферзь. Глава 1. Школа для мальчиков в Сент-Освальд. Запомни, запомни 5 ноября, порох и измену и заговор. Строки из народной балады в память о пороховом заговоре. Вот наконец-то она. Анархия восторжествовала в Сент-Освальде подобно чуме. Мальчики пропускают занятия, Уроки срываются, многие из моих коллег вообще не появляются в школе. Девайн отстранён от работы на время расследования. Это означает, что я возвращаюсь в свой старый кабинет, хотя никогда ещё победа не приносила мне так мало радости. Грах Фогеля и Пуста постигла та же участь. Ещё больше народу вызывают на допросы, в том числе Робби Роуч, который закладывает всех направо и налево и по центру в надежде отвести подозрения от себя. Боб Страннинг ясно дал понять, что моё присутствие в школе вызвано лишь крайней необходимостью. По словам Аллин Джонс, мать, которая входит в попечительский совет, моё будущее обсуждалось на последнем заседании с участием доктора Пули, отца мальчика, на которого я напал, и тот потребовал немедленно отстранить меня. В свете последних событий и прежде всего из-за отсутствия словна, не нашлось никого, кто выступил бы в мою защиту, и Боб сделал вывод, что только исключительные обстоятельства приостановили вполне законный ход дела. Я взял с Аllen Johnson клятву, что он никому не расскажет. Значит, об этом уже должна знать вся средняя школа. Подумать только. Несколько недель назад мы так волновались из-за школьной инспекции, а теперь наша школа на грани краха. Полиция всё ещё здесь и явно не собирается нас покидать. Мы ведём уроки словно в изоляции. Никто не подходит к телефону. Никто не выносит мусор, палы не моют. Шатлорд, новый смотритель, отказывается работать, пока школа не предоставит ему новое жильё. Что-то ребята не тоже чувствуют неминуемый крах. Садклиф явился на перекличку с полным карманом шутих. Сами представляете, какой был ковардак. А во внешнем мире мало кто верит, что мы переживём этот кризис. Школа оценит по последним результатам, и если мы не сумеем справиться с бедами этого триместра, то вряд ли можно рассчитывать, что в этом году хорошо сдадут ОССО. Общий сертификат о среднем образовании, экзамены, введённые в 1988 году для школьников 15-16 лет. Не говоря уже об отличниках. Моя латинская группа пятиклассников, возможно, справилась бы, поскольку они прошли всю программу в том году. Но немцы здорово пострадали в этом триместре, как и французы, у которых мало шансов наверстать упущенное, ведь они потеряли двоих: Топи, который отказывается вернуться, пока её дело не будет улажено, и Грушинга, которому из сочувствия предоставили отпуск. На других кафедрах те же трудности. По некоторым предметам пропущены целые разделы обязательной программы, и заняться этим некому. Наш главный большую часть времени сидит, запершись в кабинете. Боб Странинг взял на себя обязанности слона, но справляется с ними не очень. К счастью, Марлин здесь и занимается делом. Выглядит она не так шикарно, более деловито, волосы убраны, с её угловатого лица в строгий пучок. Времени по судачить у неё сейчас нет. Целыми днями она разбирается с жалобами родителей и вопросами журналистов, интересующихся ходом полицейского расследования. Марлинка всегда справляется превосходно. Конечно, она выносливее многих. Ни что её не берёт. Когда у неё умер сын, и в её семейной жизни образовалась трещина, которая так и не затянулась, мы дали ей работу и профессию, и с тех пор она целиком и полностью предана сэнт Освальду. Отчасти это было делом рук словно. Поэтому Марлин так привязана к нему и потому для работы выбрала именно сэнт Освальд. За пятнадцать лет она ни разу не пропустила больше, чем один день. И все ради Пэта, Пэта, который вдохнул в нее жизнь. «Сейчас он в больнице», — сказала она мне. «Прошлой ночью у него случился сердечный приступ, скорее всего, от потрясения. Он умудрился доехать до больницы, рухнул в приемной, и его положили в кардиологию. «Сейчас он все-таки в хороших руках», — добавила она. «Видели бы вы его вчера вечером». Она замолчала, устаившись в никуда, — И я с некоторой тревогой понял, что она вот-вот заплачет. Мне надо было остаться. Но он не позволил. Ну да. Хм. Я отвернулся в замешательстве. Конечно, уже много лет ни для кого не секрет, что отношения Пэта со своей секретаршей не ограничиваются работой. Большинство не обращает на это внимания. Марлин, однако, всегда соблюдала приличие, опасаясь, что скандал может повредить Пэту. то, что она позволила себе пусть и косвенно на что-то намекнуть, более всего и говорит о том, насколько неладно у нас в школе. В такой школе, как Сент-Освальд, имеет значение всё. И меня вдруг охватила острая жалость к тем из нас, кто ещё оставался, старая гвардия, доблестно охраняющая свои рубежи, в то время как будущее неумолимо надвигается, сметая нас на своём пути. Если по эту идёт, я здесь не останусь. Наконец произнесла она, крутя на пальце свое изумрудное кольцо. «Найду работу в адвокатской конторе или еще где-нибудь. А если нет, уйду на пенсию. Мне ведь через год будет шестьдесят». Тоже новость. Сколько я помню, Марлин ей всегда был сорок один год. «Я тоже подумывал о пенсии», — сказал я. «К концу года я отмечу сотню. Конечно, если старина странен, к ней упрется. Что?» Квазимода покинет свою колокольную башню? Да, мелькала такая мысль. За последние несколько недель, по правде говоря, не просто мелькала, а сегодня мой день рождения, 65, поверите ли? Она немного печально улыбнулась. Милая Марлин. И куда девались все эти дни рождения? В отсутствие Пэта собрание школы сегодня утром проводил Боб Страннинг. По мне, лучше было бы этого не делать, но Боб решил, что при таком количестве отсутствующих или недоступных преподавателей он сам приведёт наш корабль в тихие воды. Весьма ошибочное решение, подумал я, но ведь с некоторыми не поспоришь. Мы все, конечно, знаем, что Боб не имеет отношения к отстранению Пэта. Этого никто ему в вину не ставит, но мальчикам не нравится, с какой лёгкостью он проскользнул на место Слоуна. Кабинет Петта открытый для всех, кому он нужен, теперь заперт. На двери установлено сигнальное устройство вроде того, что у Дивайна. Этот административный центр по-прежнему бесскровно и действенно занимается наказаниями, но та человечности теплота, которые делали Слоу на своим, явно отсутствует у Странинга. Мальчики это чувствуют и негодуют. Они изощряются как могут, чтобы публично подвести его под монастырь. Наш Боб в отличие от Пэта не человек действия. Пачка шутих, брошенная под эстраду во время собрания, показала это лучше некуда, и в результате средняя школа молча просидела в зале почти всё утро, пока Боб ждал, что кто-нибудь сознается. Пэт условно виновный признался бы через 5 минут, потому что большинству мальчишек хотелось ему угодить. Боб Странинг со своей чопорностью и тактикой карикатурного нациста стал для них законной жертвой. "Сэр, когда мистер Слоун вернётся?" "Я сказал молчать", садклиф. "Или вы отправитесь в кабинет у директора?" "Зачем, сэр? Он что, знает?" Боб Странинг, который не вёл занятий более 10 лет, не умеет противостоять такой лобовой атаке. Он не понимает, что ледяной тон выдаёт его беззащитность, что окрики лишь подливают масло в огонь. Возможно, он прекрасный руководитель, но пастырь из него чудовищный. Сатклиф, вы остаётесь после уроков. Слушаюсь, сэр. Я бы не принял ухмылку Сатклифа за чистую монету, но странник его не знал и упорно продолжал рыть себе могилу. И более того, сказал он: если ученик, бросивший эти шутхи, немедленно не встанет, вся средняя школа будет оставаться после уроков в течение месяца. Месяца. Это немыслимая угроза. Она опускалась на мальчишек как мираж, и по залу прокатился низкий шелест. "Я считаю до десяти", объявил странник. "1, 2". Пока он являл свои математические способности шелест повторился. Сатклиф и Аллен Джонс посмотрели друг на друга. "3, 4". Оба мальчика встали. Тишина. Весь мой класс последовал их примеру. На секунду страннинг остолбенел. Это было великолепно. Весь третий чей стоял по стойке смирно плотной маленькой фалангой. Сатклиф, Тейлер, Аллен Джонс, Адамчик, Макнейр, Брейзноуз, Пинк, Джексон, Олмонт, Нью, Андертон Пуллит. Все мои мальчики, кроме Конйма, конечно. Потом встал третий М, класс Монумента. 30 с лишним мальчиков стояли вместе, как солдаты, глядя пред собой и не говоря ни слова. Поднялся третий Г, класс Грушинга, третий КЧ, Чаймилк, и наконец, третий Р, Роуч. Теперь стояли все ученики средней школы, молча, не шевелясь. Все взоры были устремлены на маленького человека на возвышении. С минуту Он не двинулся, затем повернулся и ушёл без единого слова. После такого бессмысленно вести уроки. Мальчикам нужно было выговориться, так что я дал им волю и только время от времени заглядывал в соседний класс Грахфогеля, где учительница миссис Кант выбивалась из сил, поддерживая порядок. Конечно, главной темой разговоров был Слон. Тут мнения не расходились. Никто не сомневался в невиновности Пета. Все считали, что обвинение абсурдно, что дело не выйдет за рамки суда нижней инстанции, что всё это ужасная ошибка. Меня это порадовало. Хорошо бы кое-кто из коллег был в этом так уверен. Обеденный перерыв я провел у себя в комнате с сэндвичем и тетрадями, избегая переполненной преподавательской и привычного уюта с чаем и таймс. Все газеты на этой неделе забиты Сент-Освальдским скандалом, и всякий, входящий в главные ворота, попадает под перекрестный огонь прессы и фотографов. Большинство учителей не опускаются до комментариев, хотя Эрик Скунс в среду общался с Миррор. В короткой заметке описывалось безалаберное управление, намеки на кумовство в высших эшелонах. Так и слышится. Скунс. Однако я не верю, что мой старый приятель может быть этим кошмарным кротом, чье варево из комедии, слухов и клеветы так занимает читателей Экземинара последней недели. И все же у меня появилось отчетливое дежавю. Будто стиль их автора мне знаком, а его разрушительный юмор я понимаю, и разделяю. И снова мысль вернулась к молодому Кину. Как никак, внимательный наблюдатель и писатель, полагаю, не безсталанный. Может ли он быть кротом? Даже думать об этом не хочется, чёрт побери. Мне нравится этот человек, и его вчерашние высказывания в учительской свидетельствуют и об уме, и о смелости. Нет, это не Кин. Но тогда кто же? Эта мысль мучила меня весь день. Уроки шли так себе. Меня вывела из себя группа четвероклассников, которые никак не могли собраться, и я оставил после уроков одного шестиклассника, всё преступление которого заключалось в том, как я позже признался себе, что он указал мне на ошибку в употреблении сослагательного наклонения в переводе прозы. К восьмому уроку я решился. Нужно просто спросить Кина открыто и честно. Хочется верить, что я разбираюсь в людях. И если он действительно крот, Я это узнаю. Он разговаривал с мисс Дерзи в преподавательской. Она улыбнулась мне, а Акин просто расплылся в улыбке. "Я слышал, у вас сегодня день рождения", сказал он. "Мы принесли вам торт". Это был шоколадный кекс на блюдце из той и другой и школьной столовой. В него воткнули жёлтую свечу и украсили по краям весёленькой мишурой. На блюдце прикрепили самоклейку со словами: "С днём рождения, мистер Честли! Сегодня" — Шестьдесят пять. Я понял, что до крота очередь не дойдет. Мисс Дерзи зажгла свечу. Несколько человек, которые задержались в преподавательский монумент, Макдону и двое новичков захлопали. Я чуть не разрыдался. В таком я был в смятении. — Черт возьми, — проворчал я. — Я хотел, чтобы все прошло тихо. "До «Да какой статьи, сказала мисс Дерзи. Послушайте мы с Крисом собираемся вечером пойти куда-нибудь выпить. Не хотите ли с нами? Посмотрим костёр в парке, поедим карамельных яблок, пожжём бенгальские огни". Она засмеялась, и я на мгновение подумал, какая она хорошенькая со своими тёмными волосами и розовым личиком голландской куклы. Не взирая на подозрения относительно крота, а сейчас это вообще казалось невозможным. Я был рад, что они с Киной младят. Мне ли не знать, Как засасывает Сент Освальд. Думаешь, что впереди полно времени, чтобы встретить хорошую девушку, жениться, завести детей, если она захочет, а потом вдруг оказывается, что минул не год, а лет 10-20, и ты уже не молодой энтузиаст, а твидовая куртка, раз и навсегда повенчаны с Сент Освальдом, этим старым запылённым боевым кораблём, который поглотил твою душу. Спасибо за приглашение, ответил я. Но всё-таки я останусь дома. Тогда загадайте желание, сказала мисс Дерзи. Это я могу, согласился я.